Глава двенадцатая Я вывалился в машинное отделение грудой черной жижи. Выкинул в окно пару испуганно вопящих кочегаров. Пинком, вышибая дверь, вломился в соседний отсек. Меня встретил ружейный огонь. Несмотря на то, что я двигался максимально быстро, одна пуля меня задела, но полоска жизни стала быстро заполняться. Капелька очень быстро залечила рану. Стрелок лишился оружия и через пару секунд отправился за кочегарами. Замотанный в тряпке кальмар за станком с тонкой, но длинной пушкой пытался повернуть ее в мою сторону, но такой маневр не был предусмотрен конструкцией. Поглощение. Капельки надо восстановить силы. Кстати, хорошая пушка. Надо будет выдрать из станка и на перетащить. В соседнем отсеке раздались звон разбитого стекла, крики и паническая стрельба. Я толкнул дверь ногой. Несколько зубанов облепили экипаж. Звонко щелкали челюсти. Пахло порохом и гарью. «Смерть бледномордым!» — пищал Каин, напрыгивая на очередную жертву. Я выломал следующую дверь и оказался в каюте начальства. Высокая пожилая женщина разрядила в меня барабан револьвера, но капелька взяла управление на себя и так дернулась в сторону, что у меня заныли кости. Все-таки, схлопотав одну пулю, я вырвал оружие из ее рук. Несколько длинных щупалец обхватили и обездвижили злодейку. «Это жертва тебе, Йорхот Прокричала она и неожиданно взорвалась. Я оглох и ослеп. Почти пустая полоска здоровья начала восстанавливаться. Благословение с капелькой меня явно вытягивали с того света. Немного придя в себя, огляделся. Ветер из выбитого окна метался по каюте. В корзине для мусора горели какие-то документы. Вся комната была изрешечена осколками. Дирижабль ощутимо завалился на нос. Все перекосилось. На глаза мне попалась исковерканная птица-механоид, точно такая же, как та, что посылали в банке, чтобы узнать состояние моего счета. Рядом лежала записка. Я хотел взять и посмотреть, что там написано, но меня прервал Каин. «Владыка, скорее валим! Сейчас рванет!» «Да-да, уходите, я за вами!» Каин нырнул назад. В записке красивым готическим почерком было написано «Город Сов». Серый пароволк. Состояние счетов в банках империи — 238 655 крон. Ну, теперь понятно, почему банк меня завернул. То есть этим гадам надо было задержать, а лучше сорвать сделку. Началось с безобидного перехвата послания, а закончилось просто попыткой расстрелять наш Рафаль. Мои мысли прервал тяжелый рокочущий звук сверху. А вот и рвануло. Я побежал обратно в отсек, но резко остановился. В дверь ворвалось пламя. Капелька задергалась. Черт! Я развернулся и выпрыгнул в выбитое взрывом окно кабины. Дирижабль был поглощен огнем. Не знаю, чем они его заправляли, но полыхало от души. Падая вниз, я почувствовал поглощающий жар сверху. Приземление было жестким. Несмотря на то, что капелька старалась максимально затормозить падение, приложился я знатно и чуть не ушел на резп. Тяжелое ранение. «Так спокойно, надо быстрее убираться отсюда», — подумал я. И тут же меня накрыло океаном пламени. Капелька завизжала, девятка ей вторила. Состояние пагубного симбионта 85-61-34-11%. Критическое состояние. Симбионт предлагает слияние. Принять? Не видя и не чувствуя вокруг себя ничего, кроме огня, я нажал на «да». И тут же экран погас. Дебаф без сознания. Если в течение шести часов... Это вот что сейчас было? Что же я за везунчик-то такой? Вот не дай Йорхотеп капельку убила. Что за поглощение она мне кинула? Может, все наоборот? Я очень, очень-очень надеюсь, что она меня не сожрала от горя. Хотя ведь могла. Симбионт симбионтом, но когда разговор за свою шкуру... Я поглядел на статус без сознания. Ну, по крайней мере, еще живой. Если меня сейчас утащат на респ, сообразят ли роботы рвануть к счастью и сдать квест? Ладно. Ни на что я уже повлиять не могу. Пойду чаю попью. Но этого не вышло. Чай кончился, и я пошел в корпоративную столовую. Вышел из комнаты, обогнул группу рабочих в зеленых робах, добрался до кафе, помахал улыбающимся работникам из лаборатории Игната. Все такие радостные. Аж бесит. Чай. Черный. Без сахара. тфу блин, помой. Такая крутая корпорация а поет народ с заваренной пылью с дорог. Вернулся я в номер в сумеречном расположении духа. Уж что-что, а накручивать себя я умею. К моей радости дебафа без сознания на сером пароволке не было. Вот молодцы. Я заскочил в капсулу и врубил погружение. Так... «Положите меня на место», — сказал я зубанам, которые толпой тащили меня к приземлившемуся неподалеку Рафалю. У меня на груди восторженно заверещал тушкан, который командовал моей транспортировкой. «Владыка!» — рявкнул грач, когда мою просьбу выполнили и положили меня в грязную лужу. «Вроде я жив и местами здоров. Одежда в хлам, надо будет чинить или менять. Пара новых перманентных дебафов на внешность. Шрамы. Хм, с чего их на меня повесили?» Ладно, потом разберусь. Где капелька? Я огляделся. Недалеко догорала гора Дирижабля. Черный дым разлетающиеся куски сажи заполняли все вокруг. Кое-где дым сворачивался в тонкие огненные смерчи и уходил вверх. Капельку никто не видел? Зубаны отрицательно покрутили головами. Я вернулся на то место, откуда меня вытащили роботы. Месиво пламени, дыма и перекрученных металлических балок. «Эй, капля, ты где?» «Никого». Так, смотрим логи. Полное слияние прошло успешно. Условия симбиоз больше ста Ваш класс изменен. Новый класс, автоматон-некрофаг. Степень заражения по абсолютная. Мы на полных парах шли к счастью. Рафаль тащил дирижаблика Центод с упорством ездовой собаки. До окончания задания оставалось три часа. Успеваем, если на нас еще кто-нибудь не нападет. В принципе, все могло быть и хуже. Наш транспорт почти не пострадал. Легкий ремонт сделали уже в дороге. Потеряли дюжину зубанов, причем половину при пожаре на вражеском дирижабле. А вот у меня дела были очень странными. Я задумчиво рассматривал свою внешность в параметрах. Капелька перед неминуемой смертью умудрилась объединиться со мной. Все мое тело покрывали глубокие зажившие ожоги и шрамы, кожа стала белой, как мел, сквозь которую просвечивали ярко-черные вены. Волос у меня больше не было. Половина головы железная, половина черно-белая. Перетекающая тьма вместо глаз, пылающая желтым радужка с четырьмя зрачками. Красавец! А еще изменился интерфейс. Шкалы сытости и заправки котла больше не существовало. Вместо нее стояла мерцающая красным плашка голод. В окошке на груди у меня больше не горел огонь. Там клубилась черная жидкая тьма, точно такая же, как та, что переливалась теперь внутри механизма в девятки. Я, оказывается, привык, что у меня внутренняя печка. Но все. теперь я не ощущал ни тепла, ни холода. Откусил кусок взятого из припасов вяленого мяса. Вкуса не чувствовалось, и, судя по логам, это никак не повлияло на мое состояние. Черная кнопка «Голод» все так же агрессивно мерцала. «Подозреваю, что мои гастрономические предпочтения в игре несколько изменились». «Девятка, а у тебя там все в порядке?» «А ты сам как думаешь?» — ответил у меня в голове мрачный подростковый голос. «Ну, я на всякий случай проверить. Ты не знаешь, что стало с Капелькой, а то мне непонятно». «Все в порядке с ней. Капелька теперь тоже я. И мы вместе с ней — это ты. Так понятнее?» «Не очень. Что произошло, ты можешь объяснить?» «Я пагуба. Мы пагуба. Мы часть большего. Если часть большего становится одна, она может быть одна. Но вместе лучше. Теперь мы вместе. Ты тоже пагуба». «Подожди, надо разобраться». «Разбирайся», — скучным голосом сказала девятка и замолчала, больше не отвечая на вопросы. «Волчонок, ты вернулся. Иди сюда, обниму. Не хочешь?» Зря. Стрижку сменил. Ты знаешь, тебе идет. Давайте, лентяи, загружайте груз в контейнер. Да не паровоз, а вон те две штуки. Я стоял рядом с Кацинтодом на у бирафалия и наблюдал, как грузили два огромных баллона в огромный раскладной контейнер для погружения вниз. В счастье. Лика, а зачем тебе дирижабли там внизу? Причем такие странные. Кстати, у меня же для тебя подарок. «Сейчас покажу». Коцинтот сверкнул оранжевыми глазищами. «И там это не дирижабли, это легкие». «Легкие? Ну надо же большому ее чем-то дышать. Он, бедненький, мучится хватает всякий мусор из жертв, а там такой хлам, почему бы ему не помочь и не сделать сразу огромные прекрасные легкие». Уверяю тебя, он оценит. Я подслушиваю его мысли, когда ему кошмары снятся, задыхается периодически. «Там такие кошмары!» — смакуя повторила она. «Тебе бы понравились!» «Подожди, я думал, ты против Йорхотепа!» «С чего ты взял? Великий Йо еще не имел более преданного и восторженного почитателя, чем я!» окружающие дети вообще не понимают, что они делают. Слов нет. Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что Йо будет рад, если в честь него совершают самоубийство? Клиника. Вот поглядишь, как он будет рад моему подарку. Нашему. Пф, еще чего. Все, давайте там, закрывайте и опускаемся, — крикнула она работникам. Задание «Драматическое название номер один» выполнено. Молодчинка. Награда, куча опыта, и ты теперь мой зайчик. Полученный опыт сразу поднял несколько уровней. Кацинтод улыбнулась, наклонилась и поцеловала меня в щеку, обдав жаром горячего дыхания. Девятка под это дело обняла ее и слегка пожамкала. Одни из вращуги кругом. — На опыт не обращай внимания. Ты хиленький, надо тебя немного разогнать. «Зачем мне дохлый приспешник?» Потом она оглянулась, увидела, что все вокруг почтительно спрятались по углам и достала свои заводные часики. Те ритмично затикали. Логи прекратили записываться. «Ну что ж, ты сделал то, что я просила. Ты про флешку?» «О, да. Истинным наслаждением было наблюдать, какие физиономии ты корчил перед тем, как вставил ее в компьютер». Но вставил же. Но явно сомневался. Хотел меня сдать, волчонок. Прекращай, балаган, дело сделано. И откуда ты все видела? Архив посмотрела. И не переживай, этих записей больше нет. Все красиво и аккуратно. Я не забываю добро. Зло тоже не забуду. Не волнуйся. А вот и обещанная награда. Кацинтод вынула из кармана плаща, свернутую в трубочку бумагу, развернула и повернула лист ко мне, ведь витиеватым почерком на нем был выведен какой-то список. «В руки не бери, этого предмета не существует, следов быть не должно. Читай так». «Личное дело. Сергей Волков. Должность. Отдел девятый. Лаборант. Холост. Родственники». «Психологический портрет», «Интровертность», «Холерик», «Слабовыраженная ригидность», «Конфликтность» низкая, «Тип внимания» переключаемый, «Участие в проекте Гораций», «Участие в проекте Жорнов», «Участие в проекте Касатка», «Фраза-триггер на согласие» «Не могу понять», «Реакция присутствует», Выражена нормально», «Куратор по проекту Гораций» Иван Подгорный, «Куратор по проекту Жорнов» Игнат Гиря, «Ева Кузнецова», Куратор по проекту Касатка Иван Подгорный, Игнат Гиря. Рекомендован для участия в эксперименте. Ева? Мой куратор по корпорации? Там были еще какие-то психологические термины и прочая ерунда, но я почувствовал, как во мне просыпается гнев. Ева, значит. Часы тикали все тише. Времени почти не было. Что такое фраза-триггер на согласие? Что они не могут понять? эта фраза, которая должна вызвать у тебя желание согласиться с последующим утверждением», — довольно кивнула Лика. «Произносишь ее, и все. Не могу понять, Сергей, я такую вещь тебе добыла, а ты меня все еще не поблагодарил». «Я тебе благодарен, Лика, серьезно, но вот так это и работает, волчонок. Правда, забавно, в корпорации такие затейники». Я только возмущенно клацнул зубами. Какой-то бред. «Ну что? Нравится тебе мой подарок?» Я посмотрел в ее сияющие оранжевым глаза. А что, если она все это просто выдумала? И про Еву, и про какой-то триггер, и теперь просто издевается надо мной? Никому не доверяй, Серега. Об этом тебе кричат на каждом углу. Знать бы, что делать. Часы остановились. Логирование снова включилось. Лика, как ни в чем не бывало, свернула листочек и засунула к себе во внутренний карман плаща. «Отдохни, набирайся сил, сходи в бордель или в цирк, развейся. Самое то для тебя, ведь скоро снова в путь, мой верный прислужник». «Лик, только один вопрос. А чего ты добиваешься? Какой у нас общий план?» «А ты не понял». Конечно же, построить и разбудить милашку Йорхотепа. И сделать это так, чтобы при раздаче наград никто даже не усомнился, что мы — самые любимые друзья Большого Йо. У меня есть план, не волнуйся, все будет красиво». «Ну что, куда идем? Голосую за цирк», — прокомментировала Девятка. «Район-убежище». Уровень безопасности желто-зеленый. Каин со скрылся во тьме счастья, а я с тушканом вышел с территории порта. Мальчишка посыльный получил пару крон и убежал за фивком. Как же хочется есть. Кнопка голод мерцала красным и даже начинала мешать. «А мне тут нравится. Есть в этом городе сила, жизнь», — задумчиво сказала девятка. «Там на материке все мертвы в душе, а тут к тебе гости, между прочим». Я оглянулся и увидел, как в нашу сторону бегут два игрока и еще пяток крепких ребят в одинаковых бордовых жилетах и котелках. «Стоять! Не двигаться!» — прокричал один из игроков. «Детективное агентство Тейлор и Фосс! Серый пароволк, ты арестован! За все пригреш...» Как-то среагировать я на это заявление не успел. Раздался слитный зал, под которого заболели уши. Прохожие кинулись в рассыпную. Бегущие к нам детективы споткнулись и начали падать. Еще один залп запахло пороховым дымом. Из ворот вышла госпожа коцентод в окружении десятка коричневых автоматонов с выжженными татуировками на корпусах. Они подошли к упавшим детективам. «Мы слуги правопорядка! Вы не имеете права!» — воскликнул один из игроков. Кацинтот кинула только одно слово — «добить». Роботы с литным движением вскинули короткие ружья. Залп. Детективное агентство закончилось. «На секунду оставить нельзя!» — недовольно скривила личико Кацентот, глядя на меня. Потом махнула элегантной рукой, подзывая длинный красный паровой лимузин. Из ворот порта, расталкивая гражданских, вывалился десяток вооруженных шептунов. Они замерли, расставили руки лезвия и попытались разобраться в том, что произошло. «Спокойно, милые!» — остановила их Лика. Нарушители порядка уже обезврежены нашими стараниями. Все тихо и спокойно. Шептуны замерли в нерешительности, глядя на своего старшего. Тот несколько секунд осматривал поле боя. — Госпожа тот спасибо за ваше вмешательство. Мы благодарны вам, — прошепел он, коротко кивнув, а потом добавил, обращаясь к своим коллегам в красных рясах. — Трупы доставить в мой личный морг. Я же смотрел на татуированных роботов, что окружали лику. «Господа ржавы, И вы здесь!» Автоматоны резким слитным движением повернули головы ко мне. «Здрасте!» — кивнул я. Роботы отвернулись, так ничего и не ответив. Пансион «Упокой». Район «Гротеск». Я зашел в гостиницу с тушканом в капюшоне и сразу направился к стойке регистратора. В холле было немноголюдно. Два гражданина в потертых пиджаках курили трубки и тихо беседовали. Недалеко в кресле дремал развалившись болезненного вида молодой человек в рваном плаще и кепке, закрывающей лицо. Бледная пожилая женщина за стойкой смотрела мимо меня безразличным рыбьим взглядом. «Продлеваю свой номер еще на неделю. Вот деньги. Что есть из еды?» Она, не глядя, смахнула кроны в кассу. Кнопка «Голод» растекалась по интерфейсу. Зрение затуманивалось черными, шевелящимися нитями. Сильно обзору это не мешало, но то, что у меня перед глазами двигалось что-то чужеродное, раздражало. «Мой робот не появлялся?» Женщина на вопрос не среагировала. «Я говорил вам, если появится робот, то впустите его, и деньги оставлял». «Нет», — ответила она. «Что нет?» «Не появлялся». «Блинский». Коцинтот сказала мне отдыхать и ждать следующего задания. Я знал, куда я эту паузу потрачу. Надо разыскать без сто». Эх, не было печали. Ходил один, никому не нужен, никто за мной не гнался. «Прости, дядя, а ты случаем не серый пароволк?» Я повернулся, положив руку на обрез. Передо мной стоял тот потрепанный парень, что секунду назад дремал в кресле. «Автоматон пропал?» «Допустим». Джентльмены в курительном углу уставились на нас настороженно. «Мы знаем, где он», — спокойно ответил парень и рефлекторно поднял руку к ране, которая изъяла у него вместо правого уха. «Я обратил внимание на вот это «мы», — посмотрел на зажившие ожоги, что покрывали его руку, на слегка выпуклые глаза, один из которых был закрыт бельмом, а второй глядел на меня с легким безумием и не мигая. «И что вы хотите за эту информацию?» Но, «Ну, сделаешь для нас кое-что». «Какие-то очередные сумасшедшие». «Не нравится мне этот парень?» «Подробнее. Твой робот, дядя, и пара наших товарищей находятся в частной тюрьме некого господина. Мы пойдем освобождать наших, а ты заберешь себе свою железку. Все просто. Вместе войдем, вместе выйдем». Господа из курилки потеряли к нам интерес и продолжили тихую беседу. «У меня уже вырабатывается стойкая антипатия на такие предложения. Что за господин? Откуда вы знаете, что без 100 там?» «Не так быстро. Нам надо знать, ты в деле или нет. Мы сами с усами, все сделаем и без помощи». Но заметили, что в темницу притащили еще одного клиента. Робота, которого видели в обществе безумного мастера, маньяка и убийцы серого пароволка. «Ух, страшно!» Парень криво улыбнулся щербатой улыбкой. «Остальное дело техники. Ну что, ты в деле? Или нам только своих спасать?» «Как тебя звать, ушастый?» «Красавчик!» «Ну хорошо, красавчик, я в деле. Рассказывай, что и когда». «Пойдемте, дядь, все расскажем, покажем. И не дергайтесь, поглотители свое слово никогда не нарушают. Йорха не простит. Все в нем будем».